Глава ч е т в р т Личность заказчика. Адвокат Эраст Григорьевич Бажин жил в элитном многоэтажном доме в центре Санкт-Петербурга. Снаружи стены здания с первого по последний этаж были облицованы черным матовым стеклом. У парадного входа дежурил консьерж, в коридорах и на лестничных клетках стояли катки с пальмами, полы — были застланы ковровыми дорожками. Водитель привел машину в подземный гараж, затем Тимофей и Никита на лифте поднялись в огромную квартиру-студию, занимавшую почти половину пятнадцатого этажа. Часть наружных стен в коридоре была прозрачной, и сквозь затемненные стекла хорошо просматривалась панорама города. Был виден даже залив и плавающие по нему яхты. Никита восхищенно крутил головой по сторонам. м б а ж е н зарабатывает колоссальные деньги», — заметил Тимофей. «Может себе такое позволить». «Зарабатывает вашими усилиями и нашими тоже. Но вообще у него очень много состоятельных клиентов, он связан с разными воротилами, даже с криминальными авторитетами. Так что купается в роскоши и деньгах. А вы... «Нам тоже кое-что перепадает», — скромно кивнул Тимофей. «Поэтому мы работаем на него. Я, к примеру, большую часть времени живу с бабушкой, когда мать в разъездах. То, что я зарабатываю у б а ж и н а отлично помогает нам в хозяйстве». «А бабушка в курсе, откуда у тебя такие деньги?» «Она думает, я подрабатываю подсобным рабочим в магазине», — улыбнулся Тимофей. «Они вошли в гостиную. Просторное квадратное помещение». Вдали за прозрачными стенами серебрился залив. В комнате стояли мягкие приземистые диваны, журнальный столик. У стены виднелся бар. С потолка в центре завис на кронштейнах большой плазменный телевизор. На экране мелькали клипы музыкального канала. На диванах расселось трое парней. «Ампер, Форкес и Боец», — представил их Тимофей. С ампером Никита уже был знаком. Это оказался тот самый трусливый и визгливый Васька, который палил в него из пистолета на вокзале. Он и сейчас был при пистолете, сидел, бережно полируя его тряпочкой. При виде Никиты Васька скорчил кислую физиономию. Форкис был в черной вязаной шапочке и больших темных очках, закрывающих всю верхнюю половину лица. Он молча кивнул Никите. «Боец?» — потрясенно воскликнул Легостаев. Парень вскочил с дивана. «Ты?» — в ужасе выдохнул он. «Так ты тоже работаешь на бажена?» Сейчас его лицо не скрывало маска. Никита увидел симпатичного улыбчивого парня своего ровесника. Темные волосы, синие глаза и белоснежные зубы. Наверное, девчонки от него без ума. Но Никита придерживался другого мнения. Он одним прыжком оказался рядом с бойцом и сгреб его за грудки. «Может, хочешь мне что-то объяснить?» — зло проговорил Легостаев. «Привет!» — спокойно сказал боец. Он одной рукой взял Никиту за шиворот и поднял к потолку. Ноги Легостаева повисли в метре от пола. «Вы что, знакомы?» — удивился Тимофей. «Имел такое неудовольствие!» — грубо сказал Никита. Он старался выглядеть как можно суровее, Но когда тебя держат за шкирку, словно нашкодившего котенка, это плохо удается. А ну, поставь меня на место! — Если пообещаешь больше не прыгать на меня, — сверкнул белоснежной улыбкой боец. — Что ты делал в моей школе? — Выполнял задание. Мне приказали устроить там небольшой переполох. — Зачем? — удивился Никита. — Чтобы выманить оборотня. — Как видишь, я справился. Ты хотел меня убить, просто немного потрепать. «Убивать тебя не входило в мои планы, я не убийца. А вот ты меня едва не прикончил». «Я просто защищался», — заявил Никита. «У меня до сих пор спина побаливает». «Могу повторить. Смотри, какие тут замечательные окна. С радостью выкину тебя через одно из них». «Ну-ка, хватит!» — прикрикнул Тимофей. «Успокойтесь, иначе обоим не поздоровится, раз Григорьич не любит лишнего шума». Никита нехотя разжал кулаки. Боец аккуратно поставил его на пол. «У него сейчас сидит заказчик», — сказал боец Тимофею. «Они ждут пандемониум». «Заказчик здесь?» Никита слегка напрягся. «Может, зря он сюда приехал?» «Встречаться с Сентери ему вовсе не хотелось. Они запросто могли узнать его». «Так это и есть оборотень!» — недовольно поинтересовался Васька Ампер, который до сих пор помалкивал, как и Форкис. Бажен ы в самом деле считает, что мы без него не справимся. «Оборотень?» — скинул брови Никита. «Это теперь твоя кличка в нашем маленьком сообществе», — объяснил Тимофей. «У нас у всех клички. Так гораздо проще. Ну и безопаснее». «Оборотень так оборотень», — согласился Никита, неприязненно покосившись на Ваську. «А вообще я к вам не напрашивался. Это ваш шеф цепился в меня мертвой хваткой». Васька снова скривился. «Потом еще и деньгами делиться придется», — в полголоса произнес он. Форкис молча пялился на Никиту темными стеклами очков. Его губы были плотно сжаты. В руке парень держал стакан с водой и периодически к нему прикладывался. «О, Боротень!» — восхищенно воскликнул боец. «У тебя классные способности. Ты в самом деле полностью превращаешься в зверя». «Еще в какого?» — ответил за Никиту Тимофей. — Видел бы ты его той ночью на вокзале. — Да не такой уж я страшный, — заскромничал Легостаев. — Со стороны виднее, — усмехнулся Тимофей. — А сейчас можешь, — поинтересовался боец, — полностью. А то тогда на крыше ты и так до конца и не превратился. Никита прищурился. Боец выглядел вполне дружелюбно. Но Легостаев помнил, как тот пытался... порубить его на колбасу. «Так кто же заказал бажину устроить переполох в школе?» спросил он. «Кому понадобилось, чтобы я полез драться с тобой?» «Этого я не знаю», — пожал плечами боец. «И раз Григорьич никогда не знакомит нас со своими заказчиками...» «Что это вы с ним разоткровенничались?» вскинулся Ампер. «Может, ему вообще доверять не стоит? Приперся неизвестно кто, неизвестно откуда». «Нервный т о какой-то». — заметил Никита. — Тебя они спросили. — Пришел, так садись и помалкивай. Его враждебность не понравилась Легостаеву. — У тебя какие-то проблемы? — нахмурился он. — У тебя сейчас будут проблемы, — пообещал Васька, помахивая пистолетом. — Заглохни, Ампер, — грубо произнес Тимофей. — Ему и так сейчас не сладко. Еще слушай твои нападки. Он подошел к Ваське и вырвал у него из рук пистолет. Ампер... Что-то недовольно буркнул и отвернулся к телевизору. Боец с свиноватым видом взглянул на Никиту. «Ты пойми, я не мог отказаться», — сказал он. «Убажено на меня целое досье. Он приказал мне, я и отправился в твою школу». «Это мне знакомо», — вздохнул Никита. «Так как тебя зовут на самом деле?» «Или к тебе обращаются только по кличке?» «Илья?» — Соловьев, — представился парень. — И у всех вас есть способности? — поинтересовался Никита. — Есть, — кивнул боец. — Поэтому бажен и втравил нас в свой подпольный бизнес. Я могу кулаком проломить бетонную стену и одной рукой перевернуть автомобиль. Лекой проходит сквозь лазерные лучи и не отражается в зеркалах, когда не хочет. Ампер выжигает электрические схемы. Устраивает короткие замыкания. Ну, а Форкис может дышать под водой и отлично плавает. — Ого! — восхитился Никита. — Он может еще кое-что, — сказал Тимофей. Он повернулся к Форкису. — Покажи. Форкис посмотрел долгим взглядом, словно обдумывая его предложение, затем медленно кивнул и поднял стакан с водой повыше. — Гляди, — подтолкнул Никиту боец, — это вообще жуть. Поркис опустил указательный палец в воду и принялся медленно ее помешивать. Сначала ничего не происходило, но затем Никита вдруг увидел, что воды в стакане стало меньше. Определенный ее уровень уменьшался на глазах. Поркис улыбнулся, заметив его растерянный взгляд. — Куда она девается? — спросил Никита. — Он ее впитывает. — торжественно объявил боец. — Как это? — не понял ли Гастаев. Васька презрительно ухмыльнулся, Форкис вынул руку из воды. Его пальцы замерли в сантиметре от края стакана. Оставшаяся вода дрогнула, затем ее поверхность задвигалась, словно живая. Отдельные капли взмывали вверх и впитывались в кожу Форкиса. Никита будто наблюдал дождь, идущий в обратную сторону. Опустошив стакан, таким образом Форкис показал мальчишкам свою ладонь. Она оказалась сухой. «Круто!» — выдохнул Никита. Форкис не сводил с него глаз. «Почему а ты все время молчишь?» — спросил его юный оборотень. «А он у нас вообще парень неразговорчивый», — ответил Тимофей. Никита оглядел присутствующих и задумался. «Сила бойца...» способность управлять электричеством у ампера, а теперь ловкость оборотня. б а ж е н собрал почти точный аналог черной четверки. В той банде Ксения Воропаева устраивала короткие замыкания, Денис был очень силен, Никита уже тогда был оборотнем, лишь Антона Василевского, человека-магнита, заменял теперь Форкис, человек-амфибия. Ну и впечатляющие способности Тимофея оказались В диковинку. «Вы все работаете на старика по принуждению?» — спросил Никита. «Естественно», — серьезно ответил Тимофей. «Конечно, он хорошо платит, но никакие деньги не заменят свободы. К тому же нам приходится совершать ужасные вещи, а он всегда в стороне». «У б а ж е н ы есть компромат на всех нас, от отпечатков пальцев до видеозаписей». Откажемся сотрудничать, нас тут же упекут в тюрьму или, хуже того, в геликон. Знаешь, что это? «Исследовательский институт, где содержат и изучают метаморфов», — ответил Никита. «И психушка». «Верно. Говорят, оттуда еще никто не выходил. Попадешь в геликон, проведешь там всю оставшуюся жизнь. Ты этого хочешь?» Никита покачал головой. «Поэтому лучше не прикослой в бажину». «А вы не пытались?» «Найти этот компромат». Боец невесело усмехнулся. «Думаешь, он так прост? о Старик держит все в каком-то тайном месте, там, куда нам не добраться». Мы уже несколько раз пытались найти эти файлы и документы. Обшарили весь дом, пока он был в своей юридической фирме, и ничего не нашли. «Может, он держит все у себя в офисе?» — предположил Никита. Или в банковской ячейке, или в электронном хранилище, или в любом другом месте. Кто знает. В этот момент дверь, ведущая в соседнее помещение, открылась. Из кабинета вышел и р а с т Григорьевич. «О, братень!» о — приветливо воскликнул он, увидев Никиту. «Ты уже здесь? Принес товар?» — спросил бажену Тимофея. Тимофей кивнул. Он поднялся с дивана, вытащил из сумки мешочек с д р а г о ц е н н о с т я м и, который отдал ему Никита и протянул его адвокату. Толстяк сразу высыпал все на журнальный столик. Увидев изумруд, Ростбажин восхищенно охнул. У мальчишек тоже загорелись глаза, особенно у Ампера. Адвокат взял пандемониум двумя руками и поднес к глазам. — Совершенство! — выдохнул он. «Вы — ой довольны? Никита думал, что Бажин обратился к мальчишкам. Но в этот момент из кабинета вышла его посетительница. Молодая девушка в длинном старомодном платье удовлетворенно кивнула, увидев в руке толстяка изумруд. «Еще бы!» — ответила она. Легостаев так и разинул рот. В заказчице адвоката-вора он узнал Агату, помощницу Летиции, и компаньонку Татьяны по отряду перевертышей. Никита с трудом подавил в себе желание броситься к двери. Но к чему теперь прятаться? Все равно она его уже видела. Теперь расскажет л е т и ц ы что он стал вором, и старая альбиноска еще покажет ему небо в алмазах, точнее, в изумрудах. Агата заметила Никиту и гневно сощурила густо подведенные тушью глаза. «Но минутку, а что она-то сама здесь делает, и зачем ей пандемониум?» Девушка взяла камень из рук Бажина и спрятала его в свою сумку. «Приятно иметь с вами дело, Раст Григорьевич, — сказала она. — Всегда рад услужить вам, дорогая!» Расплылся в улыбке Бажин. Агата попрощалась и, еще раз смерив Легостаева холодным взглядом, направилась к выходу. б а ж и н кивком велел Тимофею проводить ее, а сам пригласил Никиту в свой кабинет. «Я буду ждать в гараже», — торопливо шепнул Тимофей Легастаеву. «Когда закончите разговор, найдешь меня, и мы отвезем тебя обратно к школе». «Хорошо», — кивнул Никита и вошел в кабинет б а ж и н а р а з д Григорьевич закрыл за ним дверь и предложил сесть. Большую часть кабинета занимал письменный стол из черного дерева. Напротив располагалась барная стойка с напитками. На стене позади кресла адвоката висел большой портрет самого б а ж е н а в его молодые годы. Судя по всему, он и тогда был похож на толстую жабу. Эраст Григорьевич протиснулся за свой стол, Никита сел напротив. б а ж е н выдвинул верхний ящик стола, извлек из него бумажный конверт и бросил его Легостаеву. — Что это? — не понял парень. — Твое вознаграждение. Никита кинул конверт обратно Бажину. — Мне не нужны ваши деньги. — Деньги всегда нужны. — Но не мне. Бажин нахмурился. — Чем же мне отблагодарить тебя за проделанную работу? — Может, просто скажете мне правду? Я тут познакомился с бойцом. Кто просил вас послать его в нашу школу? — Важен широко улыбнулся. «Этого я тебе не скажу. Моя репутация превыше всего, мой мальчик. Клиенты мне доверяют, и я не собираюсь выдавать чужие тайны. Скажу лишь, что тебе не стоит беспокоиться на этот счет. Пока ты со мной, я не дам тебя в обиду». «Да неужели?» — иронически вскинул бровь Никита. А я вот пришел сказать вам, что это мое первое и последнее дело. Оставьте свои деньги себе и отстаньте от меня. Отстану, когда сам этого захочу. А вы не боитесь, что когда-нибудь ваш шантаж обернется против вас? Сколько еще вы сумеете держать в страхе метаморфов? Если они вдруг в ы й д у т из-под контроля, они просто уничтожат вас. Тогда и мы самим не с д о б р а Мои записи о них сразу попадут к прокурору. Я уже распорядился на этот счет. Мое доверенное лицо отомстит за меня. Их всех пожизненно закроют в г е л и к о е Возможно, — согласился Никита, — но вы-то этого не увидите. Вас к тому времени уже не будет. Бажен слегка побледнел и поежился. — Убирайся отсюда, мальчишка. — процедил он сквозь зубы. — И не попадайся мне на глаза. До следующего раза. Никита хмыкнул, встал с кресла и вышел в гостиную. Бажин проводил его хмурым взглядом. Ампера, бойца и форкиса в комнате уже не оказалось. Никита сам отыскал входную дверь и вышел из квартиры. — Значит, пандемониум он украл для Агаты. Никита уже совершенно ничего не понимал. Как эта готическая девица связана с артефактом? А может, эта Летиция прислала ее к Бажину, чтобы захватить камень до того, как он достанется с е н т е р и Никита нажал кнопку вызова лифта. Лампочки электронного табло на стене замигали. Кабина поднималась. Ожидая лифт, парень прокручивал в голове п о с л е д н и е с о б ы т и я Теперь он — часть «Пентакля». Боец и Ликой оказались неплохими ребятами. С Форкисом пока не ясно. А вот Васька ему сразу не понравился. Скользкий тип. Тут же Никита поймал себя на мысли, что не хочет ареста парней. Во всем виноват б а ж е н И только он должен отвечать за преступление «Пентакля». н а Толстяк отлично подстраховался — В случае его ареста все повесят на мальчишек, а самый р а с Григорьевич останется в стороне. Лифт остановился. Двери бесшумно разошлись в стороны. Дальше все случилось так быстро, что Никита и опомниться не успел. Нечто длинное и светлое метнулось к нему из кабины, обвило его за шею и резко втащило внутрь. Дверцы закрылись, но кабина не тронулась с места. Эта стоящая внутри Агата нажала кнопку аварийной остановки. Ее волосы, шевелясь, словно живые змеи, опутали Никиту с головы до ног и вздернули вверх под самый потолок лифта. Его запястья, щиколотки шеи и грудь были туго стянуты волосами. Никита едва дышал. «А теперь поговорим». — тихо произнесла девушка. Ее лицо выглядело спокойным и расслабленным, а волосы словно жили собственной жизнью. «Какая нелегкая принесла тебя сюда, наследник!» — холодно осведомилась Агата. «То же самое я хотел спросить у тебя!» — п р о х р и п е л Никита. «Зачем тебе этот камень?» Агата вытаращила глаза. «Так это ты украл его?» Она расхохоталась. «Вот так новость! Даже не знаю, что теперь с тобой делать. То ли сдать перевертышем, то ли рассказать обо всем леди л е т и ц ы а Татьяна знает, что ты работаешь на Белый Ковен?» — поинтересовался Никита. Агата недовольно поморщилась. Волосы на шее Никиты стянулись туже. Парень начал задыхаться. Увидев это, Агата слегка ослабила хватку. «Зачем тебе пандемониум?» — просипел Никита. «Могут быть у девушки свои секреты». «Это Летиция ее указания?» Агата злобно прищурилась. «Много будешь знать, не доживешь до своего обряда воплощения, оборотень», — проговорила она. т у д и расстроится и Оланда со своей шайкой лохматых помоечных котов. В общем, так. Ты никому не говоришь, что видел меня здесь, а я не говорю Летиции, что ты связался с б а ж е н ы м и его бандитами. — Так Летиция не в курсе, — догадался Никита. — Ты действуешь по своей инициативе. Волосы снова стянулись на его горле. — Ты меня совсем не слушаешь, глупый кот, — прошипела Агата. — Расскажешь обо мне, я расскажу о тебе. Летиция только и ждет повода, чтобы уничтожить тебя. Она будет счастлива узнать, что ты уже вступил на путь зла. От краж и до убийства недалеко. — Ладно, я никому не скажу, — п р о х р и п е л Никита. Волосы распустились. и пышными волнами легли на плечи Агаты. Никита брякнулся на пол и, тяжело дыша, схватился за шею. Девушка молча собрала волосы в пучок и спрятала их под жемчужной сеткой. — Я с легкостью могла бы убить тебя, — сказала она, нажимая кнопку лифта. — Но тогда слишком многое придется объяснять, летиться ей бажену. Так что живи. Не помни о своем обещании. Лифт остановился на первом этаже, и Агата вышла. Никита надавил на кнопку подземной парковки. Он все никак не мог прийти в себя. Эта девчонка сумела нагнать на него страх.